И полностью уверена в себе. Кроме того, моим большим преимуществом было то, что в течение нескольких недель я получала практические советы и наставления от моей мамы, вплоть до того ужасного момента, когда однажды ночью она имела несчастье попасть под автомобиль. Прошла неделя или около того, Все это время я провела в сельской местности, питаясь совершенно отвратительной и несъедобной пищей, разными личинками и насекомыми. Вот тогда-то я и решила подыскать себе подходящую семью, завладеть ею, приручить и стать домашней кошкой. И я немедленно, не откладывая дела в долгий ящик, приступила к осуществлению замысла. Я частенько потом рассказывала своим друзьям, как мне удалось добиться полного успеха. А так как я не страдаю чрезмерным тщеславием, то не очень старалась преувеличивать свои достижения, хотя в то же время сумела убедительно показать им тщательную продуманность каждого своего шага, а также свой незаурядный интеллект, хитрость и изворотливость. Мои воспоминания произвели на моих друзей настолько сильное впечатление, что они стали умолять меня записать все это и даже изложить мой жизненный опыт и мысли о наших отношениях с человеком, в форме сборника советов и наставлений для молодого поколения, которое только-только вступает в жизнь и которому предстоит решать аналогичные проблемы. Я так и сделала, Но сначала я коротко остановлюсь на том, как я завладела одной семьей и приручила ее. А так как я не хотела бы выставлять этих людей в смешном свете, то я не буду называть их фамилию. Вряд ли можно лучше охарактеризовать ту ситуацию, которая возникает в результате нашего решения вторгнуться в жизнь людей, чем предложенная мной формула «завладеть семьей и приручить ее». Ведь действительно буквально за одну ночь все изменяется в их жизни их дома жизненный уклад и распорядок, а со временем их характеры обычаи и привычки они больше не являются хозяевами положения с этого момента они наши и распоряжаемся ими мы кошки У каждой из нас есть врожденный и очень сильный инстинкт владеть и приручать, благодаря которому мы выжили и сохранились неизменными на протяжении тысячелетий в этом постоянно меняющемся мире. Мы всегда знаем, как постоять за себя, и нет практически предела тому, чего мы можем добиться. Вам достаточно только оглянуться на нашу собственную историю, чтобы убедиться в этом. Каких-нибудь пять тысяч лет назад в Египте Мы заставили людей относиться к себе как к божеству. Любой мог позволить себе обидеть или ударить собаку, но если кто-либо оскорбил бы одну из нас, ему бы непременно отрубили голову. Ну ладно, хватит об этом. Итак, я вышла из леса, голодная и преполненная отвращением к подобной жизни на природе, на небольшой полянке Я увидела маленький симпатичный белый домик с зелеными ставнями, неподалеку от которого стоял сарай, а чуть дальше виднелись цветник, огород, виноградник, прудик с рыбой и так далее. Сам домик и участок вокруг него были чистенькими и хорошо ухоженными. Безусловно, их хозяева – люди с определенным достатком. Дорогая машина, стоявшая в гараже, подтверждала это. Конечно, как говорится, бедность не порог. Если вы хотите завладеть семьей со скромным достатком, это дело ваше. Однако меня это никогда не устраивало. Я приблизилась к задней двери домика, чтобы выяснить обстановку. Сквозь сетку, натянутую на дверной раме, Я увидела мужчину и его жену, которые сидели за столом и завтракали. Судя по всему, в доме не было детей или прислуги, что было еще лучше. С детьми в конце концов можно поладить, хотя, конечно, лучше завладеть семьей до того, как они появятся в доме. А вот что касается прислуги, то она может причинить вам массу неприятностей. Эта семейная пара выглядела именно такой, какую я хотела бы приручить, поэтому я прыгнула на сетку, повисла на ней и жалобно замяукала. Они оторвались от завтрака и с удивлением уставились на меня. Я хорошо представляла, какое зрелище являло для них, сидящих там по другую сторону сетки, неотразимое. Я притворилась, что не могу больше держаться свалилась вниз, затем подпрыгнула и вновь повисла на сетке, ни на секунду не прекращая мяукать. Женщина воскликнула, обращаясь к мужу. «Ой, посмотри-ка, такая маленькая бедняжка, а как она просится, чтобы мы впустили ее вовнутрь, наверное, голодная, я дам ей немножко молочка». «Именно этого я и ожидала». Вот она уже и попалась на удочку. Все, что мне теперь оставалось сделать, это просунуть хотя бы лапку в дверь и... Однако сделать это было не так-то просто, как могло бы показаться с первого взгляда. Мужчина! Он стал громко возмущаться, шуметь, стучать кулаком по столу, выкрикивая при этом, что он ненавидит кошек и ни за что не пустит хотя бы одну из них в свой дом. Затем он стал перечислять скучные и избитые примеры того, что мы все противные и надоедливые существа. Везде лезем, суем во все свой нос, царапаем мебель, дурно пахнем. Он продолжал бушевать. Нет, никогда, ни за что. Если ты хочешь накормить ее, дай ей немного молока в сарае, а потом прогони ее. В дом она не войдет. «Сказала я про себя. Ты хочешь со мной потягаться, мой друг? Напрашиваешься на неприятности? Отлично. Я-то знаю, как это делается. Хотите, верьте, хотите, нет. Но я была почти рада, встретив такое сопротивление с его стороны». Это был вызов. Если и есть что-нибудь, над чем поработать одно удовольствие, так это мужчина, который думает, что он убежденный и стойкий ненавистник кошек. Всё это время, пока подобные мысли мелькали у меня в голове, я продолжала падать на пол, вспрыгивать опять на сетку и так жалобно мяукать, что даже у самой сердце разрывалось на части от сострадания. Женщина поднялась, открыла дверь, взяла меня на руки и сказала мужу. Ну, дорогой, не стоит так расстраиваться из-за пустяка. Я просто дам ей немного молочка, а потом мы выпустим ее на улицу. Представив себе эту сценку, вы еще раз убедитесь в том, что чем больше мужчина шумит, кипятится и кричит, тем меньше на него обращают внимания. И хотя он все еще продолжал негодовать и протестовать, где я уже была в это время? В доме? и лакала молоко из блюдечка. Оказавшись внутри, я хорошо знала, что мне следует делать дальше, так как моя мама, которой в свое время пришлось иметь дело с очень трудной по характеру личностью, подробно рассказывала мне про мужчин и научила меня, как нужно с ними обращаться. Я просто-напросто игнорировала его присутствие и изо всех сил подыгрывала женщине, которая издавала мягкие, успокаивающие звуки и обращалась ко мне с разными ласковыми словами, типа «Киска», «Дорогая», «Сладкая моя», «Звереныш», «Ангелочек» и так далее. И, конечно, чем больше она ворковала надо мной, тем сильнее злился ее муж, пока, наконец, он не скомандовал. «Ну, хватит уже! Давай, выпроваживай ее отсюда!» Женщина покорно ответила, — Хорошо, дорогой, как ты скажешь. Она подняла меня, посадила на пол за дверью и сказала, — Ну вот, беги теперь, киса. Но я-то знала, что она в душе совсем не хотела этого. Поэтому я немедленно опять повисла на сетке, стала снова мяукать и проситься внутрь до тех пор, пока мужчина снова не закричал. Ну что, дождалась? Теперь ты видишь, что ты наделала. Иди же и отнеси ее в лес. Она так и сделала. Но как только она повернулась, чтобы идти домой, я пошла следом за ней. Мы повторили этот маневр три раза. Между тем мужчина вышел из дома, надел шляпу, сел в автомобиль и стал наблюдать за нами. Когда она отнесла меня в четвертый раз, я уселась на самом краю полянки с видом отверженной сироты. Мужчина поцеловал жену на прощание, однако последнее, что он сделал перед тем, как уехать, он повернулся и посмотрел на меня, такую маленькую и беззащитную, печальную-печальную, сидящую там у самого леса в полном одиночестве. Я осталась очень довольна собой, так как была абсолютно уверена, что испортила ему настроение на целый день и что он ни о чем не сможет думать, кроме меня. И, конечно же, как только его автомобиль скрылся из виду, жена подошла, взяла меня на руки и принесла в дом. Я-то наперед знала, что она поступит именно так. Вот теперь я могла делать с ней все, что мне хотелось. Мы провели вместе чудесный день. Перед самым вечером она подняла меня на руки, поцеловала и сказала. «Ну а теперь, киса, хоть мне и жалко, но ты должна уйти. Он скоро вернется». Она вынесла меня на улицу а вскоре из-за поворота показались огни автомобиля. Это мужчина вернулся домой. Я подождала, пока совсем стемнело. Затем, испытывая бесконечную жалость к себе из-за чувства полного одиночества и острого голода, я привела в себя в соответствующее минорное настроение, уселась у двери и принялась жалобно мяукать. В столовой горел свет, и через окно я видела, что они ужинают. Тогда я устроилась под самым окном и начала плакать еще громче. Мужчина вдруг бросил нож и вилку на стол и с раздражением воскликнул. — Это просто невыносимо! — жена спросила с невинным видом. — Что невыносимо? — мужчина прорычал. — Да это проклятая кошка! Я ведь говорил тебе утром, чем все это кончится. — Ага. Значит, это я-то? Проклятая кошка? Ну, хорошо же. Я с тобой еще разберусь и заставлю тебя плясать под свою дудку. Я вложила все свои чувства в мяуканье, которое, казалось, должно было бы растопить даже каменное сердце. Женщина вздохнула. — Бедняжка она, наверное, совсем голодная. Мужчина снова взорвался. «Так почему же ты не впустишь ее в дом и не покормишь?» Женщина начала было отвечать, «Да потому что ты сказал, как муж прервал ее, не важно, что я сказал, ты ведь можешь выпустить ее позже. Я даже поесть не могу спокойно из-за этих душераздирающих криков». Тогда женщина вышла на улицу, взяла меня и внесла в дом. И я опять отлично покушала. После ужина, вместо того, чтобы выпустить меня наружу, она посадила меня к себе на колени и принялась играть со мной тискать и всячески ласкать. В ответ я сразу же замурлыкала и начала ластиться к ней. Мужчина читал газету, но время от времени отрывался от нее и неприязненно поглядывал на нас. Через некоторое время... Женщина встала, положила меня в свое кресло и вышла из комнаты. Я притворилась спящей, но сквозь прикрытые глаза неотрывно наблюдала за мужчиной, который продолжал периодически поглядывать на меня. Я отлично знала, о чем он думает. Он ревновал меня к жене. Он хотел бы взять меня и посадить к себе на колени, хотя и не мог признаться в этом. Через какое-то время женщина крикнула мужу сверху, «Дорогой, я ложусь спать, ты выпустишь киску на улицу, ладно?» Мужчина громко фыркнул, швырнул газету и прокричал в ответ, «Я? А почему ты не можешь ее выпустить? Ведь это ты ее впустила в дом!» «Милый, я же сказала тебе, что я уже разделась и ложусь спать. Отнеси ее к лесу, ладно?» Мужчина недовольно ответил. «Ну, хорошо, хорошо». Взяв фонарик, он поднял меня на руки, причем держал при этом очень неудобно, и вышел со мной на улицу. Когда же я потерлась головой о его подбородок, он проворчал смущенно. «Ну, хватит, киска, прекрати». И я поняла, что могла бы взять его тепленьким тут же на месте, если бы я еще потерлась немного о его бороду и ласково замурлыкала. Но торопиться мне было некуда, так как я была уверена, что теперь смогу приручить его в любое время. Я решила еще немного обработать его, чтобы, когда наступит подходящий момент, он стал моим верным и послушным рабом. Чем больше я смогу заставить его помучиться, тем будет лучше. Поэтому, когда он направился к лесу, чтобы выпустить меня, я вцепилась всеми когтями в его рубашку и принялась громко плакать. Он с трудом оторвал меня от рубашки и посадил на землю. Всё это время я продолжала жалобно мяукать. Он повернулся и пошел обратно. И, конечно же, как я и предполагала, он обернулся и посветил фонариком, чтобы посмотреть, иду ли я за ним или нет. Конечно, я была тут как тут, следом за ним. Он снова взял меня на руки, ворча при этом. «Киска, сядь и сиди там!» Я опять вцепилась ему в рубашку и... Так мы несколько раз разыгрывали эту уже известную вам и хорошо отрепетированную мной сценку. В конце концов я опять потерлась о его подбородок. Он опять нерешительно запротестовал. «О, ну, хорошо, хорошо!» Тогда я замурлыкала. Он сказал на это. «Киса, не дури! Ничего у тебя не выйдет!» И зашагал, держа меня на руках. Однако на этот раз он отнес меня не к лесу, а в сарай, где долго возился, пока не нашел старую картонную коробку. Он посадил меня в нее, сказав при этом. «Вот так-то будет лучше! Можешь оставаться здесь!» Только сиди спокойно и не кричи. Затем он повернулся и пошел к выходу, но опять не сумел удержаться. Зажег свет, обернулся и посмотрел, иду ли я снова за ним или нет. На этот раз я не сделала этого. Я осталась сидеть в коробке, из которой едва-едва виднилась моя голова и пристально смотрела на него. Он тоже стоял и смотрел на меня. «Вот тут-то я и преподнесла ему первый урок по беззвучному мяу». Дальше, в главе посвященной речи, вы найдете раздел беззвучное мяу». Прочтя его, вы узнаете, как это нужно делать и когда этот прием дает наибольший эффект. Вы также оцените, насколько умное поступило, прибегнув к нему именно в этот момент – Особенно если учесть, что до этого я все время жалобно мяукала и плакала. Как я и ожидала, эффект был потрясающий. Мужчина просто оцепенел от неожиданности. Он стоял совершенно беспомощный и бормотал в замешательстве. Киска, что ты еще хочешь теперь? Тогда я выдала ему еще разок беззвучное мяу. Он вернулся в глубину сарая, выглядел он при этом весьма озадаченным, взял меня из коробки и спросил, «Ну чего ты добиваешься, киса?» В ответ я потерлась о его шею и запела, как сумасшедшая. Он решительно произнес, «Ну нет, этот номер у тебя не пройдет, в дом я тебя не возьму». Затем он добавил, «Мне кажется...» Эта коробка тебе не нравится. Ладно, давай посмотрим, что мы еще можем придумать. Он посадил меня на пол и начал рыться в сарае, пока не нашел кусок старого одеяла. Он вытряхнул его, сделал из него что-то типа маленького гнездышка для меня и положил около коробки. «Ну вот», — сказал он, — «тебе нравится киса?» Я решила, что настала пора заняться вплотную его образованием и залезла в коробку. Он вынул меня из неё и посадил в одеяло, а я снова забралась в коробку. Он потерял терпение и взорвался. «Ну и ладно, сиди тогда в коробке, если хочешь», и пошел к выходу. Но я-то знала, что он обязательно посмотрит на меня еще раз. И когда он оглянулся... Я была готова и встретила его на этот раз громким мяуканьем. «Киса, пойми, я ведь не могу торчать здесь с тобой всю ночь. Что ты хочешь?» Я продолжала мяукать. Он вернулся, взял меня на руки, поднял одеяло, положил его в коробку, а потом посадил туда меня. Я сразу же начала кружиться в коробке, устраивать себе ложе затем улеглась, свернувшись в клубочек, и продолжала громко мурлыкать. Тем самым я дала ему понять, что именно этого и добивалась от него. Некоторое время он молча смотрел на меня, а потом сказал «Ну вот и отлично, киса, я понял», после чего пошел домой. Жена, по всей вероятности, ждала его в дверях, так как я услышала, как она спросила его «Дорогой, чем это ты там так долго занимался?» «Ты пропадал целую вечность?» На что он ответил. Я подумал, что ночью может пойти дождь, и отнес киску в сарай, так что она может там оставаться. Ха -ха -ха. это я-то, чтобы осталась в сарае, ну и шуточки у него. Неплохо сказано. Прямо юморист. И, продолжая смеяться, я заснула. Конечно, после всего этого Мне не требовалось много времени. И на следующий вечер я решила, что пора. Нужно его брать и приручать по-настоящему. Был жаркий и душный летний вечер. Я сидела на коленях женщины, играла с ней и мешала ей шить. Муж по обыкновению читал газету. Я спрыгнула с ее колен, потянулась как следует во всю длину, подошла к нему, уселась у его ног и уставилась на него. Вначале он делал вид, что не замечает меня. Потом, наконец, положил газету, вздохнул и спросил. «Ты чего хочешь, киса?» Тут-то я и разошлась. Ласково замырлыкала, как бы приветствуя его, и даже потерлась об его ноги. Как я и ожидала, мужчина просто растаял от удовольствия. то что, маленькая, симпатяшка моя!» «Хочешь залезть ко мне на колени?» Спросив это, он поднял меня, усадил на колени, начал гладить и почесывать мне шейку и за ухом. Тут-то я продемонстрировала ему всю свою программу, еще сильнее замурлыкала, крутилась на коленях, устраиваясь поудобнее, свертывалась в клубочек и даже пару раз лизнула ему руку. В общем, фигурально выражаясь, Я намазывала масло таким толстым слоем, что его можно было резать ножом на кусочки. Естественно, он просто млел от счастья, начал шептать мне всякие идиотские глупости, типа «Ну что, тебе хорошо? А что ты еще хочешь, киса?» Он повторял их без конца, время от времени с вызовом и гордостью поглядывая на свою жену, которая продолжала молча шить, как ни в чем не бывало. Вдруг сверкнула молния, прогремел гром и сразу же полил сильный дождь. Оба они бросились закрывать окна. Мужчина все это время носил меня на руках и приговаривал, успокаивая. — Ничего страшного, ты не бойся, киса, дорогуша ты моя. Это всего лишь гремит гром, вот и все. Через некоторое время гроза утихла, но дождь все еще продолжался. Женщина сказала. — Ну что же? Я думаю, можно ложиться спать. Ты выпустишь киску на улицу. Муж посмотрел на нее так, как будто она сошла с ума и воскликнул с негодованием. Что? Выпустить ее на улицу в такую ночь? Ты что, ненормальная? С чего ты взял? Просто ей будет хорошо в сарай, не так ли? Я припоминаю, что ты ведь говорил, что не потерпишь кошку в доме. Мужчина еще больше разозлился. Конечно, я и не хочу иметь кошку в доме, но это еще не значит, что я должен выставлять ее на улицу под проливной дождь. Посмотри, как она дрожит, бедняга, прямо как осиновый листочек. У тебя что, сердца нет? Не то слово дрожит. Меня просто всю трясло, так я старалась держаться, чтобы не расхохотаться вслух. Жена пожала плечами и сказала. «Ну хорошо, делай, как знаешь. Я ведь только напомнила тебе, что ты сказал, когда...» «Конечно, как пожелаю, так и сделаю. В конце концов, мы можем положить ей подушку на пол в кухне». После этого они отправились к себе наверх, и я слышала, как они укладывались спать. Через некоторое время свет наверху погас, и жена сказала мужу, «Ты не закрыл дверь спальни?» На что тот ответил, ну да, я нарочно оставил ее открытой. Вдруг опять начнется гроза, или еще что-нибудь случится, или киса напугается, ведь мы тогда не сможем услышать ее, верно? Поэтому, само собой разумеется, ночью я пробралась к ним в спальню, спрыгнула на постель и заснула на одеяле в ногах у мужчины, где мне было так тепло и уютно. Утром я разбудила его тем, что прошлась по его лицу, и засунула лапу ему в рот. Он вскочил с просонья, схватил меня и сказал, «Ах ты, маленькая проказница! Это кто же приглашал тебя сюда? Ну-ка давай лучше посмотрим, как ты сегодня выглядишь». И он принялся играть и возиться со мной. Я опять потерлась о его подбородок и замырлыкала. Жена спросила его, «Дорогой, ты считаешь, что она должна спать в нашей постели?» Он взглянул на нее с вызовом и ответил. «А почему бы и нет? Что в этом плохого? Посмотри-ка, она просто без ума от меня. Кошки ведь считаются самыми чистоплотными животными, не так ли?» «Конечно, но...» «Так в чем же дело? Она же спала на моей стороне постели?» «Я просто не понимаю...» из-за чего ты подняла такой шум. Мы позавтракали все вместе в уютном уголке на кухне, где стоял столик и диванчик углом. Я же продолжала свою игру. То садилась к нему на плечо, то ложилась на спинку диванчика сзади него и прижималась к его шее. Мужчина, который просто таял от удовольствия, сказал жене, «Посмотри на этого маленького негодяя! Что это с ним происходит?» В ответ жена поправила его. «Не негодяя, а негодяйку. Ведь это она. Мне кажется, она в тебя просто влюбилась». Ее слова вызвали весьма любопытную реакцию со стороны мужа. Он вдруг смутился, начал громко смеяться без особой на то причины. Потом принялся машинально вертеть в руках пачку сигарет, как будто не зная, куда бодить руки. По-моему, он даже покраснел слегка. Он запротестовал в ответ. Ерунда. Просто я знал, как следовало с ней поступить вчера вечером, когда началась гроза. Вот она и выражает мне свою благодарность. А я все продолжала прохаживаться туда-сюда по спинке диванчика, терлась о его шею и отчаянно мурлыкала. Когда он в то утро уезжал на работу, то, поцеловав на прощание жену, сказал и мне «До свидания, киса», а потом добавил, обращаясь к жене «Присматривай хорошенько за моей кошкой». Вечером после ужина, когда он уселся читать газету, я забралась к нему на плечо и задремала. Через какое-то время он положил газету, взевнул, потянулся и произнес «Ну что?». «Я думаю, пора спать. Пошли, киса!» Ни о сарае, ни о кухне и речи не было. Все вместе мы отправились наверх и легли спать. Вот так я вошла и утвердилась в своем доме. Но ну, теперь я продолжу рассказ, как обзавестись домом и приручить живущих в нем людей.